Прохор залпом жадно осушил до дна. «Ага», — сказал генерал и позвонил. «Налей-ка, брат, еще, да, булочку и корочки. Может быть, сыр бри угодно вашему превосходительству? Давай, сыр бри. Человек быстро исполнил приказание и вышел. «Дело вот в чем». Печь, пожалуйста, кушать. Не желаете ли вонючки? Надеюсь, у вас в себе этой дряни нет. Живые червяки. мерзостью Смердит, а между тем пикантно. Ну-с, ваше здоровье. Прохор выпил второй бокал и третий. Ну-с, вот в чем... «Вы, если не ошибаюсь...» — Прохор насторожился. Но его мысли теперь летели в вскачь, в голове гудело. «Если я не ошибаюсь, вы...» «А, впрочем, сейчас...» — генерал нажал кнопку три раза. так -с, так -с. А -а -а. В комнату из-за малиновых вошла высокая полная дама в черной, волочащейся по полу мантилье. На голове кружевная наколка с черным закрывающим лицо вуалем.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 «Так наш тебе! Так наш!» И две охламляющие пощечины, от которых скочнулся рухнул потолок, обожгли его сердце до самых глубин. «Узнал?» Прохор ринулся к груди на женщину и упал, оглушенный тупым ударом сзади. Его топтали сапоги, волочили по полу. Генерал, раскаячившись на четвереньках и потеряв накладную свою бороду, орал ему в оба уха, в рот...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 Что было наверху высоких гор, разбито в дребезги и свалено сюда, в низину. И вот болтинитка у болота нет, остались лишь непобедимые туманы, седые, желтые, холодные. Они влекут на своих убийственных подолах хмарь, хворь, смерть. И накиньте Кенти и свекла красной, серебристой и начисто отмытой бородой, пешочком возвращается из бани, под мышкой веник,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 Господи, помилуй, Господи, помилуй. Коля мчится во тьму, по бокам жандармы. Господи, помилуй. Два. Два жандарма. Пятый этаж. На диване Прохор. Чуть дышит. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Жив или кончается? Ваш? Наш.